«Наш ресторан называется «Погремушка и компот», рассказывает Орловский, когда мы с ним наконец приступаем к украшению столовой, которая сегодня послужит нам домашним рестораном. Будем погружаться туда, куда уже никогда не вернуться в детство. Сейчас эта идея уже не кажется мне такой блестящей, но я усиленно улыбаюсь, помогая задрапировать голубой тканью одну из стен. В результате многочисленных споров и переговоров Решено было использовать черно-белые цветные снимки малышей и кадры из популярных детских фильмов, которые мы развесили поверх широкой шифоновой портьеры, символизирующей безоблачное небо. На столе разложены металлические поезда, которые Орловский купил за какие-то баснословные деньги, потому что в обычных магазинах игрушек они все сплошь дешевый пластик. А меню написаны позади картонных тонких книжек. У каждого из гостей своя сказка или басня. Милене я подложила цаплю и журавля. А еще мы так познакомились впервые с Андреем. Тоже вставляю я свои пять копеек происходящие. Он облил меня грушевым компотом. Только потому, что ты шибанула меня деревянной погремушкой. Да, именно поэтому мы решили назвать наш ресторан именно так. Я смотрю на шефа почти что с любовью во взгляде. Он отвечает мне тем же. Звучит команда оператора «Снято» и мы выдыхаем с облегчением. С рестораном покончено, пора приступать к готовке.